Глава четвертая. Вы бывали на Таити? Да, летать на этом самолетике без наушников затея не из лучших. Постоянный гул работающего двигателя даже с этой защитой дает о себе знать. Без нее вообще песня. Никакого сравнения с комфортабельными пассажирскими лайнерами. Без гарнитуры и не поговорить, можно только орать. Но надолго тебя не хватит. Посадишь голосовые связки, если только ор не твоя вторая натура. Вообще-то Дмитрий удивился, когда Лацис взял его с собой. Мотивировал он это решение тем, что кнопка слушается только его. Вообще-то слабенько как-то. Если на то пошло, мог бы взять еще одного бойца. Все надежней. Но нет, летят вдвоем. Кстати, сержант-не-будь-дурак полез к собачке мириться. При этом самым натуральным образом заигрывал с ней, гладил, чесал за ушками и брюшка. А пока Дмитрий обедал в палатке, покормил тушенкой. Словом, загладил свою вино. В прямом смысле этого слова. И незлобивая Чихуахуа простила этого мужлана. Вот уже полчаса, как они летят над океаном. Учитывая вдвое меньшее расстояние от их дальности полета и отсутствия необходимости экономии топлива, Лацес выжимал из этой птички все, на что она была способна. При максимальной скорости они доберутся до места за два часа против трех с крейсерской. Сержант сидел за штурвалом в расслабленной позе, держа на коленях кнопку, с которой продолжал заигрывать, доверив управление автопилоту. Дмитрий предпочел устроиться на заднем сиденье. Неприязнь тут совершенно ни при чем, просто Сэсна может и считается воздушным аналогом легкового автомобиля, но просторным салоном ни разу не отличается. А к чему толкаться плечами, если этого можно избежать? Управлять самолетом Дмитрий не умеет, и за один полет точно не научится. Конечно, для общего развития он проследил за манипуляциями пилота, и благодаря нейросети на всю жизнь запомнил порядок действий, но только и всего. Это лишь на самый что ни на есть крайний случай, если речь будет о жизни и смерти, и никак иначе. Пока сержант налаживал отношения с ветреной кнопкой, бросившейся вылизывать его пальцы, Дмитрий вооружился ладонником и лазил по сети в поисках информации. И кое-что нашел. Все же большой мир – это не остров с его ограниченными возможностями. Да что там, считай вообще без таковых. Что касается природы вируса, а это был именно вирус, то тут были одни только догадки на уровне пальцем в небо и на основе среднепотолочных данных. Одно предположение фантастичнее другого. Но и на кой ему знать, откуда взялась эта дрянь и кто виноват? Пришельцы, спятившие ученые или выжившие из ума миллиардеры? Совершенно неинтересно. А вот каково оно там дома, знать очень хотелось если верить написанному то вирус боялся низких температур и был менее активен в северных регионах как и в северном полушарии в целом конец февраля так к чему тут удивляться впрочем малая жизнестойкость заразы не больно то и помогла людям во всяком случае во время первых и самых страшных дней сначала были сутки пока длился инкубационный период потом полное непонимание происходящего психи Машины скорой помощи, переполненные психиатрические больницы. Особенную опасность представляли дети. Им старались помочь, от них не ожидали нападений, которые неизменно случались, по меньшей мере, пока до них не доходило, что это больно. Когда Дмитрий читал об этом, ему стало настолько не по себе, что затряслись руки, и он непроизвольно всхлипнул. Хотел бросить читать об этом кошмаре, но не мог оторваться как и от просмотров страшных роликов. Но, наконец, сумел взять себя в руки и сменить тему. Вот незачем рвать душу, тем более, что от него сейчас ничто не зависит. Поэтому решил сосредоточиться на том, как уберечься от этой заразы. Все научные ресурсы были брошены на это направление, разумеется, те, что уцелели, но пока до вакцины было далеко, что, в общем-то, и неудивительно. Не обошлось без недоверия и взаимных обвинений. Впрочем, до глобальной драки не дошло, и то хорошо. Но была и полезная информация. Правда, для ее получения он предпочел уйти с левых сайтов, сосредоточив внимание на официальных правительственных или научных центрах. А то ведь хватало и что-то типа одной чайной ложки соды на стакан воды. «Да-да, мир в тартарары, но и дебилы не перевелись». Да и с чего бы им меняться, если находятся в относительной безопасности и имеют выход в сеть? А может уже зная о том, что обречены, решили подложить свинью тем, кто оказался счастливей? Итак, на официальных ресурсах приводилось множество рецептов дезинфицирующих растворов. Это были как химические формулы, так и разъяснения на пальцах для чайников из чего именно можно получить искомое со способами применения. Составов великое множество, но все они в той или иной мере несли и вред. Тут удивляться нечему. Они, будучи в полной изоляции, сумели создать нечто достаточно эффективное, понятия не имея, с чем столкнулись. Что ж тогда говорить о Большой Земле с ее обширными возможностями? Пусть и в непростое время». Особенно распространенным явилось широкое использование озона. За неполные 30 секунд газ полностью разрушает вирус. Есть только один минус – его повышенная концентрация ядовита для всех живых организмов. Правда, вопрос решаем при наличии специальных фильтров. Их химическая начинка, вступая в соединение с озоном, вырабатывала кислород. Остается только иметь эти самые фильтры, которых хватает в среднем на 700 часов. То есть с одним фильтром можно пройти более 8000 дезинфекций. Просто превосходно. Изготовить озонатор даже своими руками не так, чтобы и сложно. Как, впрочем, и организовать сбор вырабатываемого им газа. Остается только найти необходимые фильтры. Правда, это не решает вопроса с кнопкой, ей никак не пройти через подобную дезинфекцию. Однако был способ, полностью удовлетворяющий его запросам. Разработка десятилетней давности для медицинских учреждений. Дезинфицирующий газ широко использовался в ветеринарных клиниках для санобработки домашних питомцев и на животноводческих фермах. Безвредный для людей и животных, он отлично справлялся с болезнетворными микроорганизмами. Средство стало настолько популярным даже в быту, придя на смену кварцевым лампам, что свободно продавалось в аптеке. «Что ты там изучаешь, русский?» Все так же, забавляясь с собачонкой, поинтересовался Лацис. «Ищу, чем заменить нашу вонючую и вредную химию. Интернету верить нельзя», — хмыкнув авторитетно заявил Лацис. «Знаю. Поэтому и смотрю только на официальных сайтах. Там появились разделы полезных советов. Тем более, что наша химия скоро закончится». «Ничего страшного». Достаточно навестить любой супермаркет, как все тут же наладится. Запомни, русский, лучшее, враг хорошего. Действия этой штуки мы уже знаем. Земляка же твоего уже сожрали вампиры, так что проверять не на ком. Брось, это официальные сайты. К тому же на различных ресурсах многие способы повторяются. Основной упор делают на озон, но без специальных фильтров этот способ опасен. А вот дезинфицирующий газ или его аналоги нам прекрасно подошли бы. Остается провести мародерку какой лечебницы или аптеки. Звучит заманчиво, но только сдается мне, что ты не один такой умный. Все больнички и ветклиники уже вычистили. Ну или подчищают, и драка за этот газ будет жестокая. Но попытаться все же стоит. Посмотрим. Слушай, русский, ты же вроде женат. Лацис вдруг перевел разговор в другое русло. «Женат? и дети есть. Нервно сглотнув, ответил Дмитрий. Взрослые. Сыну восемь, дочери шесть. И почему ты им не звонишь? На ладонник ведь у тебя. Да как-то все некогда было. А сейчас и не поговоришь. Рев такой стоит, что бесполезно. От чего же? Он же на наушнике USB разъем. «Шнур у тебя есть. Подключи на ладонник разговаривай на здоровье». «Да...» — запнулся Дмитрий. «Не понимаю я вас. У Энрико, родня в Палермо. А у сицилийцев это я тебе скажу серьезно. У тебя вон семья. А вы как придурки. Ладно, мы с Догом и Орком. Нет у нас никого. И нам не о ком беспокоиться. А тут... не понимаю...» Дмитрий, не скрывая нервозности, взъерошил волосы. От своих шапочек из фольги они избавились еще во время обеда. Глупо думать о том, что они еще кому-то интересны, когда вокруг творится такое. «Да просто все, сержант, боимся мы», – чувствуя, как нарастает в горле твердый ком, стал объяснять Дмитрий. «Так-то вроде и неизвестность, но в то же время есть надежда, что с ними все в порядке. А после звонка...» «После уже будет определенность. Ну и дурак же ты, русский. Все бы тебе о себе думать. А каково ей, ты подумал?» И вновь отвернулся, поглаживая разомлевшую кнопку. «Надо же! Вот уж никогда бы не подумал, что сержант может быть таким. И тут Дмитрию стало стыдно. Так стыдно, что захотелось провалиться сквозь пол салона и лететь до самой воды. Да что там, до самого океанского дна. Подсоединил на ладонник к разъему, появилось сообщение об обнаруженном оборудовании. Разрешил подключение. Хотел было найти себе новое оправдание, сославшись на то, что не помнит номера. Но подстегнутая нейросетью память услужливо предоставила ему необходимый набор цифр. «Алло! Здравствуй, папа! А ты уже приехал издалеко?» После непродолжительных гудков послышался голос дочери. Дмитрий едва не задохнулся от подступившего к горлу кома. Из глаз брызнули слезы, И пальцы бы закусил, если бы только не был в маске. Так что лишь провел ладонью в перчатке по забралу. Дочка все продолжала и продолжала его звать, а он не мог проронить ни слова. И даже забыл, как дышать. Наконец, со всхлипом вдохнул и шумно выдохнул. Со стороны послышался голос Нины. «Настя, ты зачем схватила телефон?» Я с папой разговариваю. Опять? Я же тебе сказала, что папа далеко и позвонить нам не может. А он звонит. Кто звонит? Ну вот же. Странный какой-то номер. Ошиблись, наверное. Алло, я вас слушаю. Пока мать и дочь переговаривались, Дмитрий только и мог, что молча глотать слезы и тихонько всхлипывать с трудом, прогоняя воздух, через скованное твердым комом горла. «Живы. Господи, они живы. Непонятно, что с Ромкой, но Нина и Настя живы. Да он теперь через океан, через весь свет, только бы обнять их». «Послушай, придурок, этот мир и без телефонных маньяков сошел с ума. Больше не пытайся звонить, я вношу тебя в черный список», — решительно произнесла жена. «Нина?» — наконец сумел он выдавить из себя. «Дима? Дима, это ты?» «Да», — борясь с комом в горле, выдавил он. «Боже, Димка!» Ей проще, не нужно сдерживаться. Она тут же начала реветь, а потому и голосом владела куда лучше. Но вскоре он все же совладал с собой, и их разговор вместо идиотских вопросов перетек в более конструктивное русло. Для начала он поинтересовался, где Ромка и как дела. Сын где-то бегает по убежищу с новыми друзьями. Это практически безопасно, тем более, что от прежнего, безразличия взрослых, сейчас не осталось и следа. Сомнительно, чтобы люди изменились вот так в одночасье. Тут скорее забота о собственной безопасности. Оставь без внимания шкоду детей, не осознающих всей серьезности происходящего, а там и всему убежищу не поздоровиться. Из рассказа Нины он узнал, что когда появились первые признаки апокалипсиса, она почему-то сразу поверила в то, что это серьезно. Замкнулась в доме, благо февраль и зимние припасы еще есть. За день до этого она ездила по супермаркетам, чтобы по обыкновению закупить продуктов на неделю вперед. Дмитрий приучил своей вечной занятостью, выделяя на домашние нужды один день в неделю. В доме имелся генератор и запас бензина, в том числе полный бак в его машине. Случались у них перебои с подачей электроэнергии из-за аварий. Вот Нефёдов и озаботился. Просидели они так несколько дней. Вокруг погромы, стрельба, вой, крики, стенания. Они от страха чуть с ума не сошли. В интернет лучше было вообще не заглядывать. Такие страсти творились по всему миру, что хоть в петлю. Но боялась больше за детей потому и не совершила никаких глупостей, отсидевшись в заперти. На пятый день на улице появился автобус с громкоговорителем, кто-то звал выживших. Говорил о том, что создано убежище, где после карантина примут всех без исключения. Конечно, это мог быть и обман, но Нина посчитала, что из имеющегося выбора это меньшее из зол. Выскочила на крыльцо, попросила подождать и начала собирать вещи. Встретивший их на крыльце мужчина тут же вручил им противогазы, подхватил два чемодана с вещами, и они пошли за ним. Убежище устроили в здании больницы. Там сейчас набилось больше тысячи человек. Она подозревала, что это едва ли не единственные, выжившие в городе и станице, общее население которых составляло порядка 150 тысяч человек. Впрочем, возможно, и ошибается. Время от времени доносятся звуки выстрелов, но предполагает, что это рейдовые группы из их же убежища. Они выезжают каждый день, как говорит Ромка, за ресурсами. Ни о его, ни о своих родителях она ничего не знала. На телефонные звонки они не отвечали. С ним связь пропала еще раньше. И хотя он предупредил об этом, она уж и не чаяла, что еще услышит его голос. Но он выжил. «Может, и с ними все в порядке». Элементарно, когда все началось, могли отмахнуться от наладонников. А потом поди вспомни номер, если он у тебя записан просто как доча. Так что пусть и зыбкая, но надежда была. Говорили они долго. После ее короткого рассказа он столь же емко поведал о своих злоключениях. А дальше начались вопросы и подробности. Дмитрий уже владел собой, да и она успокоилась поэтому разговор, как говорится, клеился. Наконец он догадался перезвонить ей с видео. Показал Насте кнопку, мол, вот, раздобыл тебе красоту и обязательно привезу. Под конец узнал, что сведения относительно дезинфицирующего газа верны, но его запасы в больнице не так, чтобы и велики. Аптеки вроде почистили, но опять же, добыть получилось немного. Так что извлекли из старых запасников в подвале кварцевые лампы, и проводят систематические обработки по старинке. Местные кулибины собрали довольно мощные озонаторы. Озон в больших количествах, конечно, яд и для человека. Но зато для обработки в переходных тамбурах – то, что нужно. Благо люди туда входят в защитном облачении и противогазах. «Все, русский, заканчивай разговор, подлетаем!» – обернувшись к нему, прокричал Лацис. «Нина, ты вот что...» Ты мне не звони. Вдруг получится в самый неподходящий момент. Хорошо, хорошо. Береги себя, Дима. Обязательно. Если все пройдет как надо, через пару-тройку часов опять позвоню. Выключил на ладонник, отключил его от наушников и вновь смог поговорить с Лацисом. Спасибо, сержант. За что? Я твою жену и детей не спасал. За то, что пнул. «Русский, ты, может, не в курсе, но работа сержанта как раз и заключается в том, чтобы пинать недоумков. Ладно, подбери сопли, вон он, аэропорт фа! Ну что за дебильное название?» Они заходили со стороны океана, а потому отчетливо видели прибрежный город, окаймляющий берег узкой и длинной кромкой на фоне возвышающейся горы с зелеными склонами. Аэропорт по обыкновению для этих островов пристроился на берегу, на искусственной насыпе, что, в общем-то, и неудивительно, потому что с большими свободными пространствами здесь имеются определенные трудности. Лацис заложил вираж, чтобы облететь аэродром и осмотреться. Город подступал к нему вплотную и начинался буквально за оградой. М да То еще удовольствие жить там, где систематически воют взлетающие и садящиеся самолеты. Но, с другой стороны, человек привыкает ко всему, Они шли уже на небольшой высоте, серьезно снизив скорость. Благодаря крыльям, располагающимся сверху, кабина «Сесны» очень даже способствует обзору Земли. Так что Дмитрий хорошо рассмотрел, что происходит на улицах. А картина резко отличалась от виденного им раньше. Уж больно много мутантов, то бегущих куда-то, то дерущихся, а то уже и поедающих добычу. Последние старались уединиться в двориках или прятаться за кустами, чтобы не делиться и не отстаивать свое право на пищу. Хм. А вот и охотники. На одной из улиц появился школьный автобус, из которого стреляли по мутантам. Дмитрий поспешил вооружиться своим монокуляром. М да Как говорится, в лучших традициях постапокалипсиса. Сетки, наваренные на окна, нужны, не вопрос. Но вот зачем эти штыри? А отвал? Тем более, что это не тяжелый грузовик. Идиоты. Очень похожи на обитателей поселка южной на их острове, которые действовали строго согласно канонам постапокалиптических фильмов и игр. «Сержант, здешние твари, похоже, уже не боятся выстрелов, а скорее воспринимают их как появление зубатой, но все же добычи», заметил Дмитрий, наблюдая за тем, как группа из пары десятков вампиров разом навалилась на автобус. Одного из них отличали весьма героические стати. Сомнительно, чтобы развился Дорвача, тем более, что до сих пор одет в шорты и майку, разве что босиком. Скорее всего, он и до обращения был здоров от природы, а тут еще и мутация поспособствовала. Запрыгнув на капот, он вцепился в решетку лобового стекла. Водитель попытался его сбросить, вывернув руль, однако не преуспел. В него вроде как стреляли из салона». Но тот оказался крепок на рану, поднатужился и вырвал решетку с корнями. А дальше, похоже, нервы водителя не выдержали, и он попросту бросил руль. Бог весть, что там произошло на самом деле. Во всяком случае, Дмитрий не видел, чтобы мутант пробил лобовое стекло. Он до него, кажется, так и не добрался. Автобус врезался в стену дома, а над капотом тут же поднялось облако пара. «Все». Горе-охотники были обречены. Они еще отстреливались, но к месту столкновения подтягивались все новые мутанты. А здесь есть и кусачи. Кормовая база пообширней будет. Так что до каннибализма могли еще и не дойти. Но да недолго осталось. «Да, местные мутанты выстрелов уже не боятся», – согласился с Дмитрием Лацес. «Учтем. Ты лучше аэропорт рассматривай. Город нам без разницы». Ну не скажи, похоже здесь есть организованные группы. Этот автобус, там явно была команда по отстрелу мутантов. Возможно. Тогда и аэропорт должен кто-то контролировать. Вот и смотри в нужную сторону. С явным раздражением ответил лацис видя Сесну в пологом вираже. До захода солнца еще часа четыре, но на самом деле это очень мало. Тем более если не окажется заправленного самолета. А вероятность этого довольно высока. Учесть то, что здесь имеются вооруженные группировки, и картина становится довольно кислой. Могут местные подумать о воздушном транспорте и взять его под контроль. Да легко. И едва ли не в первую очередь. Как и позаботиться о безопасности пилотов. А вот и подтверждение его предположениям. Диспетчерская вышка в северной части аэродрома. Она возвышается над каким-то административным зданием, но является достаточно надежным укрытием. Ну или позицией для снайпера, если хотите. Против людей там располагаться стрелку Дмитрий не посоветовал бы. Какой-никакой, а опыт у него уже есть. Но для отстрела мутантов, не имеющих огнестрельного оружия, и уж тем более артиллерии, самое то. Мертвых пространств мало, и все они представлены вольготно расположившимися ангарами и зданиями. То есть, без перебежек от одного укрытия к другому никак не обойтись. И вышка была занята. Там явно расположились какие-то бойцы. Дмитрий наблюдал не меньше полусотни трупов, разбросанных по лётному полю и стоянки легкомоторных самолетов. Она примыкала к зданию, над которым пристроилась диспетчерская, и вместе с ангарами была как на ладони. На стоянке находилось десятка полтора одномоторных из десяток двухмоторных самолетов. Именно последние их и интересовали. Оптимальная пассажировместимость, грузоподъемность и дальность, чтобы проскакать от одного острова к другому. Остается только понять, каким образом завладеть одним из них и дело в шляпе. Вот сомнительно, чтобы местные уступили их за здорово живешь. На стоянке у главного терминала стояло два крупных и шесть средних авиалайнеров. Ничего так богато, признаться, Дмитрий ожидал куда более скромного авиапарка. Но похоже, что здесь довольно оживленный трафик. В смысле, был, конечно же. «Богатэн-145ВЕ, ответьте вышки аэропорта АА. послышался в наушниках довольно молодой и бодрый голос. Борт н 145 пять на связи. Не стал ломаться Лацис. Вы намерены приземлиться, Если получено это разрешение, вы из Харуту, Туристы. И как там? Полная задница. Полоса свободна, можете садиться. Загуливайте на стоянку легкомоторных самолетов. Только осторожней, не зацепите трупы. Принял, садимся. Дмитрий не знал французского ввиду отсутствия у него соответствующей базы, хотя это было откровенно непонятно, так как остров, где все началось, находился во французской юрисдикции. Скорее всего, это делалось для удобства наблюдавших за экспериментом, что, в общем-то, уже давно не имеет никакого значения. Однако его невежество не мешало ему заметить, что сержант отвечает на вопросы с явной задержкой. Как и приметить безбожный акцент? Это, знаете ли, заметно на фоне певучей скороговорки, владеющего языком в совершенстве. «Я так понимаю, на аэродроме есть хозяева, и просто так нам самолет никто не отдаст?» – поинтересовался Дмитрий. «Похоже на то», – согласился Лацис. «Ты назвался туристом? Ты знаешь французский?» «Нет, но ну сложно не понять слово «турист». Думаешь, нас действительно примут за отдыхающих в таком прикиде?» Явно намекая на их полевую форму, спросил Дмитрий. Не суть важно, за кого нас примут. Главное узнать местные расклады. Сомнительно, что здесь расположена основная база выживших. Скорее всего, только пост. Остается понять, чей. Есть ли тут правительство или полная анархия. Для нас это принципиально. Если командует законная власть, то у них есть кое-какие рамки. Они обречены придерживаться их. Такова суть госаппарата, и это нам на руку. Если власть в руках случайных людей или преступников, тогда возможно все, что угодно. Вплоть до того, что нас попытаются расстрелять прямо на летном поле. А что им помешает расстрелять нас прямо в воздухе? А какой им с этого прок?» Пожав плечами, возразил Лацис. «Во-первых, попасть в самолет все же задача непростая. Во-вторых, это пустая трата боеприпасов. Ну и в-третьих, разобравшись с нами на земле, они получат исправный транспорт, с которым справится последний тупица. Может, тогда сядем где-нибудь в стороне и проберемся на летное поле? Тогда они поднимут тревогу, подтянут подкрепление, причем в любом случае, кто бы тут ни заправлял. Мы же получим гарантированный геморрой. Лично у меня больше нет желания болтаться по волнам на какой-нибудь лоханке. Еще вопросы есть? Нет. Тогда свяжись с нашими и обрисуй ситуацию. Начинаем заход на посадку. Сели, как и ожидалось, без проблем. Правда, Дмитрий непременно наехал бы на какой-нибудь из трупов, а то и на несколько. Потому что видимость из-за задранного капота оставляла желать лучшего. Впрочем, лациса данное обстоятельство ничуть не смущало. Он прекрасно чувствовал габариты машины, ни разу не наехав ни на одно препятствие. Русский приляг на сиденьях, пусть думают, что я один. Хорошо. Пробежавшись по полосе, подъехали к съезду на площадку легкомоторных самолетов. Сержант без труда вписался в поворот и повел машину, сообразуясь с указаниями с вышки. Наконец подрулил к пятачку, указанному диспетчером, как раз напротив просвета между двумя ангарами. «Вышка, между ангарами наблюдаю трех мутантов». «Может, перегоню машину поближе к вам?» Дмитрий не смог удержаться от удивленного взгляда. Он уже выпрямился, благо крыло закрыло его от диспетчерской и также наблюдал трех вампиров. ты они, конечно, не слабо, но, признаться, им они на один зуб. Даже салон покидать не нужно. Достаточно чуть развернуть машину и открыть дверь. Но Лацис на невысказанный Нефедовым вопрос только отрицательно покачал головой. И тут до Дмитрия сразу же дошло в чем дело. Мутанты прятались от снайпера. Деться им было некуда, кроме как оставаться за укрытием. Покинув его в любую из сторон, они оказывались под обстрелом. Тогда, получается, пилот должен был выманить вампиров на себя. Те зашевелились при виде людей и не атаковали только потому, что добыча все еще в самолете. Мутанты уже осознают смертоносность огнестрельного оружия. Как понимают и то, что за добычу в этом мире нужно драться. Однако есть разница между дичью, находящейся в укрытии, и пусть и огрызающейся, но на расстоянии вытянутой руки. Думаешь, мы этого не знаем? А кто, по-твоему, загнал их туда? Давай, не тяни, выходи, мы тебя прикроем. Я все же перееду поближе к вышке. Глуши моторы, выходи, иначе расстреляем тебя прямо в машине гостеприимно как как-то. А тебя в гости сюда никто не звал. Что, и пилоты не нужны?» «Угадал. Большой нужды в них нет. Лучше мотор, говорю. На тебя нацелен пулемет». «Вот так, русский. Получается, власть тут у каких-то уродов». Произнеся это, Лацис вытянул рычаг акселератора, выводя обороты двигателя на полную и при этом удерживая машину на тормозе. Сесну била крупная дрожь. Дмитрий даже почувствовал, что сцепление асфальта с колесами уже не способно противостоять полной тяге. И тут самолетик резко бросило вперед, а Нефедова вжало в спинку сиденья. Он еще раз слышал пулеметную дробь, а затем гулкий удар, треск и скрежет разрываемого металла. Перед глазами все завертелось в сумасшедшем калейдоскопе. Частая влажная чавканье, лобовое стекло забрызгало красным, душераздирающий вой полной боли и ужаса. Наконец двигатель заглох, и машина остановилась. «Выходим, русский», — скомандовал Лацис, распахивая свою дверь. Дмитрий поспешил присоединиться к нему, машинально проверяя, хорошо ли держится маска респиратора. Оказавшись снаружи, Наскоро осмотрелся. «Сесна» успела пробежать между ангарами две трети их длины. При этом оставила непрошедшие по габаритам крылья в самом начале. Ну и снесла всех троих мутантов, перемолов их пропеллером в фарш. А нет, одному вроде только оторвало руку, и он еще жив. Хлоп, был. Лацо с походя, вынеся ему мозги, убрал беретту в кобуру. При аварии расплескалось не меньше 50 литров. Ничего так нормально. Достаточно небольшой искры, чтобы самолетик полыхнул как факел. Поэтому они предпочли отойти подальше. «Ублюдки! Ладно, вы сами этого захотели. Русский, ты как насчет немного полазать по крыше? Высоты не боишься?» «Раньше боялся. Да наш островок отбил этот страх напрочь. Но я не вижу способа туда забраться». «Способа и впрямь не было. Крыша двухскатная. Не такая уж крутая, удержаться получится без труда». Но несмотря на то, что ангар этот предназначался для легких самолетов, высота перекрытия минимум пять метров. Он видел пожарную лестницу сбоку от поднимающихся ворот, но фасад простреливается как снайпером, так и пулеметчиком. Забраться же из этого закутка попросту нереально, если только найдется лестница сзади, но это вряд ли. К чему устраивать их несколько штук? «А я тебя заброшу», – предложил Лацис. «Смеешься?» Нет, до модификации я делал уже им 130 килограммов. Пятый уровень увеличивает эти показатели в пятеро. Хочешь сказать, что сейчас ты выжмешь 650 кило? Согласен, на соревнованиях по тяжелой атлетике модификантом делать нечего, сбрасывая оружие и разгрузку. Меня ж там сразу срисуют. Они не знают, что нас двое. Я их отвлеку, а ты прикинешь, сколько их. Вышка раза в три выше конька ангара, избавляясь от оружия и снаряжения произнес Дмитрий. Лучшей позиции у нас сейчас нет. Дистанция плевая, порядка двухсот метров. Окна в любом случае будут у тебя, как на ладони. Прикроешь. А там я сделаю бросок и дело в шляпе. Это если скат крыши с вышки не просматривается. Придется рискнуть. Готов? Обхватывая руками его пояс, поинтересовался сержант. Нет. «Хорошо, хватайся за край крыши и не бойся, я тебя страхую». Лацис слегка присел. Мгновение и с резким запустил Дмитрия, как проща камень. Ощущение словно подпрыгнул на батуте. Край крыши приближался стремительно, вот Дмитрий завис, поднявшись над ним до пояса. Схватиться не за что, только за желоб водостока. Выдержит ли он его вес, проверять не хотелось. Ухватившись за край, Нефедов подтянул себя вперед и, когда начал опускаться, навалился на металлопрофиль всей грудью. Желоба он так и не выпустил, поэтому с легкостью сумел погасить сползание к краю. Это ведь совсем не одно и то же, что повиснуть всей тяжестью тела. На удивление грудь не ушиб, приземлился довольно мягко. Впрочем, с чего бы. Высоты падения считая и не было, он просто втащил себя на кровлю, вот и все. Кое-как извернувшись, сумел упереться в жёлоб коленом и подтянуть вверх тело. Уклон-то у кровли вроде и небольшой, но и ухватиться не за что. А так, обретя опору, сумел приподняться еще выше и уже задействовать стопу. Еще немного и получилось сесть. В общем, все прошло с относительной легкостью. Разве только был момент небольшой паники, когда Хауда, так оставшаяся в кобуре, зацепилась за металл. Но стоило пошевелить правым бедром, как зацеп пропал. «Ну ты как там, русский?» «Порядок». Глядя на Лациса сверху вниз, в очередной раз удивляясь тому, что не испытывает страха перед высотой, сообщил Дмитрий. «Вот и ладно. Держи». В полет отправилась сначала разгрузка. Сержант дал время натянуть ее на себя, после чего забросил вепря. И, наконец, очередь дошла до кнопки. «Сержант, на кой она здесь?» Предлагаешь мне с ней нянчиться? Лови, умник, времени нет. Поймал. У бедняжки сердце билось с такой скоростью, что того и гляди выскочит из груди. Оказавшись в сильных и привычных руках, она так расчувствовалась, что тут же бросилась лизать его лицо. И то, что ее мягкий, горячий язык лижет бездушный пластик забрала, ее, похоже, ничуть не смущало. Вот же лизун на его голову. «Как услышишь, стрельбу можешь выглядывать. И учти, здесь не Голливуд, и конек кровли скроют тебя только от глаз, но не убережет от пуль», напутствовал напоследок Лацис. «Погоди, сержант, у меня же есть наладонник. Могу высунуть и с помощью камеры взглянуть на диспетчерскую». «Хочешь определиться с целями?» «Есть такое желание?» «Делай». Дмитрий только показал, мол, понял, пристроил кнопку на привычном месте. Не пойдет, если он ляжет на грудь, то раздавит ее без вариантов. Отлепил под сумок и перенес его на спину, благо липучки имелись и там. Попробовал, насколько тот хорошо закрепился, и пополз вверх. Когда был уже у конька, в поле зрения появилась крыша вышки. Все, дальше нельзя. Пристроился на боку, чтобы не помять кнопку, и достал на ладонник. Включил камеру и начал потихоньку поднимать. «Ага, есть картинка». «Увеличить». «Порядок». «Не профессиональная камера, и уж тем более не оптика, но пойдет, «Дистанция не столь уж и велика». «Латышка в бою». «На связи». «В окнах торчат пулеметчик, автоматчик и снайпер». «Все в армейском камуфляже, пасут оба угла ангара». «Автоматчик с кем-то разговаривает по рации, думаю, вскоре будут гости». «Хочешь сказать, что они тупо выставили стволы прямо в окна?» «Именно это я и говорю». «Это не могут быть военные. Ладно, не суть важна. Мне тут в лобовое стекло сокаты, видна вышка. Так что смогу стрелять более или менее в район диспетчерской. Это заставит их понервничать. Валишь пулеметчика». «Может, снайпера?» «Этот меня не достанет. Оптика будет только мешать, а вот пулеметчик — совсем другое дело». У него может и получиться. Потом достучишь в магазин одиночными и вниз. В идеале к самому желобу водостока, если накроют тебе хана. Понял, убирая на ладонник и, перехватывая вепри, ответил Дмитрий. Готов? Готов. Тишину разорвала короткая очередь. Еще одна, и тут же следом грохот пулемета. Стрек от автомата, ну или штурмовой винтовки, как их называют на Западе. Трижды хлестко ударил снайпер. лацис и не думал отмалчиваться. Укрываясь за углом ангара и ориентируясь по отражению в лобовом стекле самолета, он высунул свою М4 и садил отсечками по три патрона с вытянутых рук. Дмитрий подполз к коньку, пристроив своего вепря. Ого! И этот сержант бьет фактически наугад. Вот молодец. Пули клюют бетон ниже панорамного окна диспетчерской, но порой залетают и вовнутрь. Отчего нервные диспетчеры попеременно вжимают головы в плечи, ненадолго прекращая стрелять Определил дальность по шкале, так себе данные Но на такой дистанции не критично Для верности посадил галочку на грудь подставившегося пулеметчика, что сейчас садит непрерывным огнем На фоне всеобщей перестрелки выстрел вышел каким-то несерьезным Глушитель понизил звук Но ни на точности, ни на убойности это не сказалось. Чернокожего мужчину в цифровом камуфляже мгновенно смело из законного проема. Пулемет же выпал на окаймляющий диспетчерскую балкон. Возможно, его пальбу и не заметили, и уж скорее всего не определили позицию, так что он вполне мог сделать еще один прицельный выстрел. Но приказ сержанта был недвусмысленным: первый прицельно и сразу отстучать весь магазин. Так он и поступил. Секунд десять и магазин на двадцать патронов опустел. Все, теперь вниз. Быстро, но аккуратно. Очень аккуратно. Если тут проехаться как с горки, то уже не остановиться. Есть, конечно, еще и жёлоб, но вариант так себе. Если не удержит массу тела, то лететь ему с пятиметровой высоты, а он ни разу не каскадер, поэтому без фанатизма». И тут пули и одновременно звонко простучали по кровле, прошивая ее насквозь и выворачивая металл. Пролетая с визгом над головой, они едва не заставили его ускориться. Бог весть, как он совладал с собой и продолжил спускаться все с такой же размеренной осторожностью. Впрочем, очень скоро обстреливать его перестали, хотя интенсивность стрельбы ничуть не уменьшилась. Однозначно приметили рванувшего по открытой площадке Лациса. Интересно, успеет он добраться до мертвой зоны? Если нет, то кисло. Иначе, как по пожарной лестнице, Дмитрию не спуститься, а она у противника как на ладони. Мелькнула была мысль снова подняться и посмотреть, что там происходит. Судя по стрельбе, в диспетчерской было далеко не трое бойцов, но об этом намеренье он благополучно позабыл, едва только его взгляд скользнул порванным дыром от пуль. Ну его кляду такие эксперименты. «Русский жерт. Послышался в гарнитуре запыхавшийся голос сержанта. «Жив» тут же откликнулся Нефедов. «Вот и молодец. Посиди там тихонько, я в мертвой зоне. Сейчас до них доберусь по пожарной лестнице». «Может, помочь? Подберусь к фасаду и попробую выглянуть оттуда?» «Если жизнь недорогая, лишним не будет. А так учти, тебя там достать не так, чтобы и сложно. Подарил мне десяток секунд, за них спасибо. На большее я не рассчитывал». Принял. Угу. принять Принять-то он принял, но тут такое дело, если Лацеса приголубят, то до него уж точно доберутся с гарантией. Опять же, он видел, как автоматчик разговаривал с кем-то по рации. Плюс перестрелка. Наверняка сюда уже мчится тревожная группа. Так что позиция дрянь, только для одного внезапного выстрела. Но с другой стороны, помочь сержанту нужно». Перезарядил вепря и аккуратно, чтобы не сверзиться, по самому краю прошел до фронтона. Пристроился на боку и вновь вооружился на ладонником. «Так, вон он, сержант. Поднимается по устроенной зигзагом наружной лестнице. В него пытаются стрелять, но безрезультатно, слишком много арматуры и пули неизменно уходят в рикошет. Один попытался достать его, свесившись с балкона, когда Лацис был на площадке» но в результате сам получил пулю и полетел вниз с 20-метровой высоты. За крышей ангара следит один автоматчик, но он контролирует конек, во всяком случае Дмитрий пришел именно к этому выводу. Изловчившись, кое-как пристроился с винтовкой, позиция жутко неудобная, зато вполне устойчивая, и он точно не сверзится вниз. Плечо как раз упирается в возвышающейся над крышей поручень пожарной лестницы. «Прицелился в автоматчика, контролирующего крышу. Видна только голова. Перепад по высоте между коньком и краем крыши чуть не вдвое, а потому Нефёдов сейчас куда ниже, и, соответственно, обзор гораздо хуже. Но, может, все же удастся попасть в столь незначительную цель? Выстрел. Автоматчик исчез. Убит, ранен или просто испугался, разбираться некогда» как метроном отстучал по диспетчерской весь магазин, загоняя за угол выбравшегося на балкон снайпера и еще одного бойца, вооружившегося пулеметом. «Да сколько ж вас там!» Вепрь за спину, упираясь носками в желоб и руками в металлопрофиль, быстро перебирая конечностями, начал сдвигаться влево. Двигался он настолько быстро, насколько это вообще возможно. В голове птицей в клетке билось видение того, как нога промахивается мимо желоба, или его крепление не выдерживает и не Федов падает вниз. А тут еще и пули, прошивающие выворачиваемый металл насквозь и с визгом улетающие дальше. Показалось, или жёлоб под ногой дрогнул? Его тут же обдало холодным потом. Испуганная и сидевшая тихо кнопка вдруг залилась лаем. Он только раз слышал, чтобы она так старалась. На пляже, когда он проспал мутанта. Дмитрий упал на грудь и перекатился обратно вправо, навстречу появляющимся рваным дырам. Вепрь Гука приложился о кровлю. В голове от чего то мелькнула мысль, что прицел, скорее всего, безнадежно сбился. Жалобно тявкнула прижатая кнопка, каблук ботинка нашел шаткую опору. Шаткую? испугаться он испугался, но не остолбенел от ужаса. «Тут уж решай, чего ты боишься больше. Упасть с пятиметровой высоты или заполучить хотя бы один единственный укус мутанта». Вампир, воспользовавшись разбитым самолетом, как подставкой подпрыгнул с него и, уцепившись за желоб, с легкостью забросил себя на крышу. Приметив именно этот момент, Дмитрий и начал свой рискованный маневр. За Хаудой даже не тянулся. Не вариант, слишком неудобно. Зато Беретта, в кабуре на груди, очень даже к месту. Рванул ее, сразу выводя на линию прицеливания. Мутант выбрался от него метрах в десяти, поймал равновесие и рванул в сторону добычи. Пистолет хлопнул трижды, но в цель попала только одна пуля, причем когда Дмитрий стрелял уже в упор, да еще и в плечо. Но видать удачно, в кость, потому что вампир дернулся, потерял равновесие. Нефедов выстрелил еще раз и безбожно промазав в отчаянии пнул гада в колено. Сработало. Мутант полетел вниз, но в последний момент схватился за жалобно застонавший жолоб. Под двойным весом тот прогнулся, послышался скрежет. Дмитрий чуть сполз вниз. Мать, видна только рука. Он попытался попасть в нее, но дважды промахнулся с расстояния в метр. Вот появились пальцы второй руки. Рывок и вампир выбросил свое тело на крышу. Еще одно движение и он уже забросил ногу, но тут Дмитрий наконец все же попал в цель. Пуля взбила на спине грязную цветастую рубашку. Вторая ударила в основание шеи. Хватка ослабела. Два выстрела на добивание, один из которых выметнул солидный кусок черепа с кровавыми ошметками. Тело расслабилось и упало вниз. Нервно сглотнув, Дмитрий сменил магазин и вернул пистолет на место, сел, критически осмотрел, серьезно так отставший от края крыши жолоб. Переместился туда, где он держался прочно. Осматривая на предмет других неожиданностей, сменил магазин вепря. Вспомнила кнопки и одним рывком сорвал слепучек под сумок с собачкой. Та смотрела на него с испуганным видом, выпучив глазенки, и что примечательно, даже не думала высовывать язык. «Кнопка, ты как? Собачка?» Ага, ожила, начала ворочаться в явной попытке подпрыгнуть, но и язык, как у той змеюки, опять начал порхать вокруг черной пуговки носа цела вот и хорошо вот и ладно опять ее за спину и тут же по его шее прошелся мягкий горячий язычок его питомица как всегда в своем репертуаре русский ты там живой послышался в гарнитуре настороженный голос лациса живой живой как у тебя здесь порядок жаль только винтовка улетела вниз слишком высоко для такого оружия ну да хоть пулемет в порядке я спускаюсь давай тоже вниз Принял. Спускаться по лестнице одно удовольствие. Никакого тебе ската крыши и опасности прокатиться до края с последующим прыжком. Самая обычная стальная лестница, покрытая антикоррозийной краской. Прочная и твердая опора. Он не спустился, а буквально слетел вниз. Ощутив под ногами твердый асфальт, поспешил переместить подсумок с кнопкой на грудь. Ведь наверняка она рычала, но он ее не видел. И только осознав, что ее сигнал не замечают, залилась отчаянным лаем. Слишком поздно, чтобы он мог предпринять что-то адекватное, так что лучше уж пусть будет под рукой, вернее перед глазами. И тут его голову прострелило внезапное озарение. Рука легла на болтающийся на поясе клевец, извлек это своеобразное оружие и посмотрел на блеснувший четырехгранный конусообразный штырь. Вот какого было так рисковать, трястись и пережигать нервные клетки, когда вот оно, средство страховки на голом скате? Этот штырь без труда пробил бы металлопрофиль и обеспечил бы надежную опору. М-да. Все мы крепки задним умом. Вздохнул и вернул оружие на место. «Сержант, я думаю, они успели вызвать подкрепление», произнес Дмитрий в гарнитуру, наблюдая лациса сбегающего по лестнице. «Однозначно вызвали. «Жди меня. Если повезет, мы соскочим очень быстро. Надеюсь, вон та саката заправлена». «Что это еще за зверь?» «Вон, видишь, белый одномоторный самолет с синей полосой». «Который из них?» Окидывая строй самолетов, поинтересовался Дмитрий. «Не заморачивайся, я сейчас. А ты присматривай за полем. Подозреваю, что помощь прибудет по нему». «Он, конечно, присмотрит». Причем не только с залетным полем, но и за поведением кнопки. Вот никакого желания ручкаться с мутантами. Ну а пока суд да дело, снарядит пустые магазины. Лацис выказал спринтерскую резвость, преодолев две сотни метров со стремительностью гоночного болида. Ну, может и помедленней, но уж точно гораздо быстрее какого-нибудь спортсмена. Да еще и неся в руках пулемет с парой коробок под ленты. «Прав, сержант. Модификантов на соревнования никак допускать нельзя». «Чего такой перепуганный? Штаны стирать не нужно?» Откидывая вверх дверь и одновременно опуская трап небольшого самолета, поинтересовался Лацис. «Штаны стирать не нужно, но испугался я знатно. Вампир ко мне на крышу в гости пожаловал. На село договорились». «Ну договорились же. Так чего из этого трагедию делать?» Отмахнувшись от глупости, сержант влез внутрь матерясь пробрался между комфортабельными широкими пассажирскими креслами и устроился на месте пилота подал питание на приборную панель и удовлетворенно хмыкнул треть бака нам чтобы долететь за глаза а там заправимся закрывая двери и устраивайся поудобнее начав запускать двигатель произнес лацис дмитрий не преминул выполнить его распоряжение правда пришлось сообразить как тут закрыть дверь Но в итоге оказалось ничего сложного. Только что соблюсти очередность трапа и двери. Внутри, конечно, куда просторнее, чем в малютке Сесни, Но опять же, не больно-то разгуляешься. Что-то на уровне разницы между легковым автомобилем и микроавтобусом. Причем самым маленьким в ряду. А Вообще, у сержанта губа не дура. Вип-салон с кожаными сидениями. Всего их четыре расположенных друг напротив друга. В промежутке между ними слева по ходу дверь, справа складной стол. Не столик, а именно стол. Большие окна, куда там иллюминатором в аэробусах. Впрочем, из-за крыльев в нижней плоскости в обзоре он уступит Сесне. Рядом с пилотом еще одно сиденье для пассажира или второго пилота, как говорится, по обстоятельствам. Надо же, ровно по числу их команды. Ну и немаловажный момент. С шумоизоляцией дела обстоят куда лучше. Вполне возможно обходиться и без наушников. «Сержант, ты же вроде говорил о двухмоторном самолете. Ну там, надежнее при перелете через океан». «Боишься, русский?» «Боюсь». «Не переживай, птичка хорошая. Скорость, дальность, грузоподъемность. Самое то, что нам нужно». Прогревать двигатель Лацис не стал. Решил, что тот вполне прогреется, пока они будут выруливать на полосу. Местные бойцы ему, конечно, оказались на один зуб, но к чему сложности, если можно обойтись и без них? К тому же в нарушении всех правил и наставлений он не провел предполетную подготовку, понадеявшись только на показания приборов и данные бортового компьютера. Недопустимая вольность, если не сказать халатность. Но обстоятельства диктуют свою волю. Для взлета потребовался куда больший пробег, чем на Сесне. Зато, со слов Лациса до места доберутся за час с небольшим, что не могло не радовать. Когда уже был над океаном, сержант заложил вираж, ложась на курс. Дмитрий не удержался, глянул в окно. Назвать его иллюминатором язык не поворачивался. И увидел, как на поле въезжает какой-то автомобиль. Воспользовался своей трубой. «Ну так и есть. Весь из себя брутальный, с навешенным железом внедорожник, с несколькими вооруженными людьми. Бог весть, кто они, бандиты или силы самообороны, поставленные под ружье оставшимися правительственными структурами. По сути ведь, кто такие для них прилетевшие туристы? Чужаки. К тому же вполне возможно, что и заразные, так чего с ними церемониться? Так что могли эти бойцы быть и представителями властей». Очень даже могли. Но даже если так, Дмитрий не чувствовал никаких угрызений совести. Ему ничуть не было жаль. Его ждет семья, а чтобы добраться до родных, им нужен транспорт. И этим все сказано. Хм. Кстати, он только что побывал на Таити, этом райском острове, что на слуху во всем мире. Правда, не сказать, что ему тут понравилось. Ну его, этот тропический рай, где одни хотят наделать в тебе дырок, а другие сожрать. С другой стороны, сейчас это дерьмо творится по всему миру. Ну разве что в самых отдаленных и глухих уголках живут так же, как и прежде».